Сергей Васильев. «Переписать сценарий». Эта книга – конспект занятий по истории со студентами, которые сами и являются героями повествования и которые говорят слова и совершают поступки, которые они сами определили как наиболее вероятные в предложенных им обстоятельствах. Вместо эпиграфа «Как показала жизнь» Одних ума, чести и совести русскому человеку маловато. Нужен еще и пинок, без которого это все не работает. Глава 1: Человек может все, и это настораживает. Это же будет не игра, а бомба. Сценарист вскочил с кресла, не в силах справиться с эмоциями и жестикулируя, как ветряная мельница. сит Мэйер нервно курит в сторонке. Ну вот сам посмотри. В какое унылое болото ежедневно превращает в свое время миллионы людей. Включаешь игрушку, мозг отключается автоматически. Информации ноль, пользы столько же. Выигрывает тот, кто шустрее жмет на клавиши и кнопку мыши. А у нас будет, ну... Ты представь, сценарист попытался показать, что конкретно надо представить, парад ноу-хау, от каменного века до века компьютерного, где победить сможет только тот, кто больше знает и лучше понимает, как наш мир устроен и как это все работает. Хочешь сделать каменный топор? Расскажи, какой камень для этого подойдет и как его в топор превратить. Хочешь железной секира осчастливить человечество? Покажи, где найти это железо, как его добыть и обработать. Современные игровые стратегии утверждают, что для строительства кузницы требуется камень, металл, дерево, кожа и рабочая сила. И все. Ну бред же. Представь, лежит перед тобой груда камней и деревяшки, стоит на вытяжку рабочая сила и спрашивает. Что делать-то? Как это все превратить в действующую мастерскую? Команду, если можешь. Мы пользуемся сложнейшими машинами, в сердцах которых кремниевая начинка – Но знать не знаем, как этот кремний выглядит в природе и что надо сделать, чтобы он превратился в эти машины. Мы живем в сложнейших архитектурных ансамблях, но представления не имеем, как соорудить самую примитивную избушку. Нас несет в магический мир Гарри Поттер и Властелина колец, но совершенно не трогает магия полета аппаратов тяжелее воздуха и плавания механизмов тяжелее воды. Никто даже не задает вопрос, как... Как, черт возьми, такое вообще возможно? Давай создадим игрушку, где выигрывает не тот, кто за единицу времени сделает больше кликов, а тот, кто больше знает и у кого больше полезных навыков. Это ведь безумно интересно, это как возвратиться в дом детства, найти на чердаке бабушкин сундук и благоговейно разбирать его содержимое, пытаясь понять, для чего нужен тот или иной предмет. С момента этого разговора прошло больше года. В течение его интернациональная группа студентов Технического университета Твент работала параллельно с восемью такими же группами товарищей по несчастью из других стран над единой задачей максимального сопряжения виртуального и реального миров. В группу входили голландец с неголандским именем Кевин, кореец с некорейским именем Джонни и русская девушка с нерусским именем Симона. Они программировали, паяли, сверлили, монтировали и на четырех языках, три родных плюс английский, бронили эту затею, на которую так легкомысленно подписались. Ругались, но дело делали, ибо их часть работы дизайн-интерфейса ввода данных была выделена в отдельный проект, который надо было сдать для получения долгожданного зачета. Для общения игрока с симулятором сконструировали Siri наоборот. Игровой интеллект, получая команду «построить кузницу», теперь задавал глупый вопрос «а как?» и буквально вымогал из игрока подробную инструкцию, без которой отказывался совершать порученные действия. В ходе формирования игровых диалогов стало возможным не только скучное общение человека с машиной, но и вполне жизненное переругивание заказчика с исполнителем, игрока с искусственным интеллектом. И даже издевательское подразнивание – различными вариантами которого студенты щедро поделились с программой. Вишенкой на торте была игровая капсула с мониторами, смонтированными для обеспечения наружного кругового наблюдения с сектором обзора равным 180 градусам. Капсулу оборудовали гидравликой, вентиляторами, спринклерами, разнообразными механизмами и приспособлениями для обеспечения визуальных, тактильных, обонятельных и прочих ощущений сопричастности. Сценарист сразу предложил заложить возможности программы в функцию выдворения игрока, если тот превысит лимит тупости и необразованности. Но от этой идеи отказались, ведь неизвестно, кто из профессоров и с каким IQ будет тестировать игру в приемной комиссии. Мало ли что. При попытке запустить с таким трудом написанную программу оказалось, что инновационный софт не тянет даже самая мощная материнская плата. Потом были многочисленные попытки чуть ли не сломом совместить несовместимое, были пройдены все этапы неизбежного от отрицания до уныния, когда в лаборатории появился последний писк моды – квантовый красавец D-Wave 2000Q с процессором мощностью в 2000 кубит, приобретенный университетом буквально вчера и совсем для других целей. Преимущество квантовых компов заключается в сумасшедшем быстродействии – в тысячи раз превосходящие классические компьютеры. Недостатком слабая изученность физики этого явления, влекущая определенную непредсказуемость вычислений и связанный с этим риск ошибок. «Вот на практике проверим, что это за зверь такой», решительно хлопнул по крышке машины Кевин. «Загрузка, настройка, интернациональный, эмоциональный и очень разнообразный мат при выявлении исправления глюков и багов, отладка, непрерывное тестирование» В общем, шесть месяцев напряженной и трудоемкой работы».